Глава сороковая. От его слов по лицу Хатаса пробежала легкая улыбка, и он перевел взгляд на Джонни, который все еще продолжал стоять за спиной Стена, видно, опасаясь, как бы тот чего-нибудь не выкинул. Ты думаешь, он коп? медленно произнес Хатас. Не знаю, но все может быть, ответил Джонни. Ты его бласт рассмотрел? Да. И что? Ничего интересного, ответил Джонни. На этой планете были только мы и несколько копов, добавил он. Ясно, проговорил Хатас и тоже вздохнул. Прикончить его и все дела, предложил Кинтана, внимательно следивший за реакцией Стена. Успеется, возразил Хатас. А если он наведет на нас копов, вмешался Джонни, тогда и прикончим. Хатас улыбнулся и ткнул пальцем Стэна в грудь. Стэн миком собрался и приготовился действовать. Рассказывай, проговорил Хатас. О чем? Что ты делал возле купола? Я уже говорил, следил. «Вроде того», — признался Стэн, понимая, что дальше запираться было бессмысленно. «Ну-ну», — ухмыльнувшись, протянул Хатас. «И долго ты собирался этим заниматься?» «Пока не выяснил бы, кто вы такие», — ответил Стэн. «Что ты делаешь на этой планете?» — холодно спросил Хатас. «Отдыхаю», — невозмутимо ответил Стэн. «Со мной шутки плохи», — с угрозой в голосе предупредил Хатас. «Я с разбитого корабля», — пояснил Стэн. «Что?» Хатас удивленно посмотрел на него, затем обменялся быстрыми взглядами с Джона и Кентана. В этих чертовых лесах я брожу уже больше двух недель, добавил Стэн. Ха! -ха, -ха Хатас озадаченно задумался и посмотрел на обнаженную девушку, сидевшую в его кресле. Ты один? После некоторого умолчания резко спросил он. Да? Не бегнув глазом, ответил Стэн, Правда? Он вздохнул и посмотрел Хатасу прямо в глаза. Со мной был приятель, но несколько дней назад его укусила какая-то тварь, и он умер. Планета это опасное», — кивнув головой, согласился Хатас. Но как ты нас нашел? Случайно? Да вред он все, буркнул Джонни. Помолчи. Хатас сделал ему знак, и тот затих. Рассказывай, он посмотрел на Стена. Я засек направление, в котором на посадку шел ваш флайграф, ответил Стэн, делая вид, что он не знает, говорить это ему или нет. Конечно, он скупо улыбнулся, я не знал, что это именно ваш флайграф, но мне, честно говоря, было наплевать, чей он. Хорошо! проговорил Хатас, и Стэну показалось, что он вроде бы поверил ему. Ты в лесу никого не встречал? спросил Кентана после того, как Хатас вернулся к своему креслу и согнал оттуда девушку. Ну, кое-кого встречал, немного подумав, сказал Стен. И кого? напряженно спросил Кентана. Да всего лишь десяток обглоданных скелетов, спокойно ответил Стен, не считая, конечно, всевозможных тварей, добавил он. При этих словах на лице Кентан отразилось разочарование, и он, что-то бормоча себе под нос, повернулся к биосинтезатору. Стэн, следивший внимательно за Хатасом, прижал сжатый кулак к карману и костяшками пальцев вдавил несколько кнопок на блоке управления охотником. Если тот не появится в ближайшие минуты, то ему крышка. Стэн не сомневался, что Хатас не отпустит его даже после того, как он не сказал ему о мертвом полицейском и найденных записях. Стэн был не дураком и прекрасно понимал, особенно после всего услышанного, кто именно прикончил найденного им в лесу полицейского. Что будем делать с ним? Полу прикрыв глаза, спросил Хатас, поглаживая обнаженную грудь девушки. Ясно, что, процедил Джонни. Что скажешь ты, Кентана? А что тут говорить? Кентана выразительно посмотрел на Стена, и его тонкие губы скривились в ухмылке. Не думаю, что он такой дурак, каким притворяется. «Видишь, как высоко ценят тебя мои люди», — со издевкой проговорил Хатас. Стэн на это промолчал. «Ладно, тебя как хоть зовут?» — спросил Хатас. «Джарри», — спокойно ответил Стэн. «Ты из Тотека?» «Да». «Я так и думал». Хатас щелкнул пальцами. Это было знаком Кентана. Тот повернулся к какому-то прибору и склонился над дисплеем. Больше Стэн медлить не стал. Сильным и точным ударом он выбил бластер из рук слегка расслабившегося Джонни, и врезал ему ногой в живот. Джонни со стоном согнулся пополам и налетел спиной на силовое поле. Пока он приходил в себя, Стэн с глухим рыком прыгнул на Хатаса, но тот с кошачьей ловкостью выпрыгнул с кресла, на котором сидел, и швырнул на Стэна девушку. Она сбила его с ног, и Стэн потратил несколько драгоценных секунд на то, чтобы ударом кулака сбросить ее с себя. «А ты шустрый малый!» процедил Хатас выхватив откуда-то пистолет. Стэн на это что-то промычал и в бессильной ярости сжал кулаки. Но когда Хатас стрелял, рука его дрогнула, и пуля расплющилась о невидимую стену силового поля. Пока он целился второй раз, Стэн спрятался за девушку, которая как раз поднималась с пола. Пуля угодила ей в голову, и она, вскрикнув, повисла на руках Стэна. Используя ее тело как прикрытие, Стэн, не обращая внимания на выстрелы, сбил со с ног, и между ними завязалась драка, сопровождаемая хриплым дыханием и руганью. Некоторое время, охваченный злобой и яростью, Стэн держал верх. Но потом на помощь своему боссу пришел Кентана, который несколько растерялся от такого неожиданного поворота событий, и Стэн начал сдавать. Но в тот самый момент, когда Хата и Кинтана почти прижали его к полу, появился охотник. Он, словно призрак, возник возле границы поля, и все его три глаза собрались на маленьком лбу. Занятый неравным сражением, Стэн сперва не заметил его. Но когда это случилось, из его горла вырвался радостный крик, от которого Хатаса и Кентано слегка опешили. «Охотник ко мне! Уничтожь их!» — заорал Стэн и со всей силой ударил Хатаса кулаком прямо в зубы. Голова Хатаса дернулась назад, а Стэн взвыл от боли в руке. Услышав приказ Стена, Охотник начал действовать. Первый телепатический удар достался Джонни, который был ближе всех к нему. Невидимой силы его подбросило вверх, а затем ударило пол. Из горла Джонни вырвался хриплый крик, а затем фонтаном ударила кровь. «Давай, охотник, давай!» — орал Стэн, нанося удары направо и налево. Он уже начинал выдыхаться и теперь защищался больше ногами, чем руками. Словно понимая положение, в котором он находится, охотник подбежал вплотную к силовой стене и телепатическим ударом отшвырнул от стены Кентана. Затем подбросил его к потолку, и тот, размахивая руками и ногами, шлепнулся на генератор поля, который вместе с биосинтезатором и другой аппаратурой были сложены в одной части купола. Своим падением он вдавил несколько кнопок, отчего защитное поле исчезло, дав охотнику возможность расправиться с ним физически. — Убери от меня эту тварь! Проверещал кентана, увидев, как из тела охотника появилась уродливая пасть с острыми клыками. Охотник, убей его! приказал Стэн, борясь с хатасом. Подчиняясь его приказу, охотник прыгнул на грудь кентана и, острыми, словно пила зубами, разрезал его на несколько частей. Когда истошные вопли кентана стихли на полу, остались лежать окровавленные куски мяса, охотник развернулся и резво подбежал к хатасу. Тот, словно ужаленный, отпрыгнул от Стена и на четвереньках стал пятиться от наступавшего охотника. Его вспотевшее лицо было кровавленным, несколько зубов выбито, но Хатас не обращая на это внимание, продолжал пятиться назад, не переставая при этом искать глазами оружие. Но оружия нигде не было. Его собственный пистолет куда-то закатился, а бластер находился под телом Джонни, который все еще был жив и корчился на полу в луже крови. «Назад, охотник!» — приказал Стэн, с трудом поднимаясь на ноги. Хатас был ему еще нужен. В этот момент Хата сметнулся к Джонни и выхватил из-под него бластер, но охотник среагировал быстрее. Хатаса в буквальном смысле разорвало на части, забрызгав все вокруг кровью в перемешку с дерьмом. Охотник действовал в своем духе и нанес удар на полное поражение. Ну ты даешь, продолжая шататься, пробормотал Стэн, стараясь не поскользнуться на лужах крови, он повернулся и нетвердой походкой направился к Джонни. Остановившись рядом с ним, Стэн несколько секунд тупо разглядывал его, затем пнул ногой и забрал свой бластер. Когда Джонни был под прицелом, он приказал ему подняться. Но Джонни только поморщился от боли и остался лежать на полу. «Ах ты, сволочь!» — процедил Стэн и, схватив его за ворот куртки, потащил к перевернутому во время драки столику. Убивать Джонни он пока не собирался, по крайней мере до того момента, пока не получит ответы на интересующие его вопросы.